Глава шестая. Кристиана заранее продумала, как рассадить за столом гостей, и перед каждой тарелкой стояла карточка с именем и фотографией. Тогдашней фотографией. Все шумно стали обмениваться фотографиями и разглядывать снимки. «Ты только посмотри». «Ну и борода». «А прическа? Неужели я был таким?» «Надо же, как ты изменился». «Где ты взяла эти снимки?»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 Он сидел под длинную сторону стола между Кристиной и Маргаретой. Напротив него сидела Карин, справа и слева от нее Андреас и Ульрих. Рядом с Андреасом и Маргаритой сидели друг против друга жених Ульриха и муж Карин, рядом с Ульрихом и Кристианой Ильза и Хеннер. Один из узких концов между Ильзой и Хеннером занимала дочь Ульриха, а напротив было накрыто для Марка Хана, который должен был приехать позже.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 Она передумала и осталась.